Существует версия, в значительной степени подтвержденная последующим судебным процессом, что контрразведка использовала Уорда для разработки Иванова и затягивания его в свои капканы. Сам Уорд впоследствии клялся в любви к своему другу. и отрицал и признавал свое сотрудничество с властями. Любая версия не исключает Наблюдение за домом Уорда, именно там славный капитан законтачил Кристин Киллер и ее подружку Мэнди Райс-Дэвис, одарив их водкой и икрою. Девушек он покорил вмиг своей мужественной внешностью, и на вопрос, не является ли он шпионом, обычная английская шутка в отношении русских, просто ответил, что занимается как все дипломаты, сбором информации. Разница между сбором информации и шпионажем настолько неуловима, что смущает даже академические умы. Поэтому неудивительно, что девицы застыдились своей бестактности и оживились лишь после справедливого пояснения доктора Уорда, что в советском посольстве все шпионы. Водка. Гордость великой нации сделала свое дело и закрепила репутацию Иванова как истинного джентльмена и, следовательно, своего парня. До скандала было еще далеко. Светская жизнь бурлила. Позванивали бокалы с французским шампанским, мелькали сюртуки и галстуки бабочки, струились беседы от бисмарка до насморка. И тут эпохальный банкет, имевший быть в летнюю субботу 1961 года в имении близкого друга Уорда, лорда Астера. Жара, вечно газоны, современный бассейн, в котором уже плескались Кристин, Уорд и его гости, ведь Астер сдавал ему коттедж на своей территории. Из дома в это время вышли лорд Маунтбеттен, британский адмирал и герой войны, погибший затем от рук ирландских террористов, будущий пакистанский президент Аюб Хан, миллионер и меценат Нодар Гульбенкян и военный министр Джон Профьюмо. Тут и грянуло событие, которому суждено было стать главным звеном, потянувшим за собой отставку Профьюмо, и уже позже премьер-министра Макмиллана. Кристин сбросила купальник. Многочисленные летописцы расходятся по поводу причин этого демарша. Одни утверждают, что в купальнике ей было слишком жарко, другие находят, что он оказался ей велик. Однако все сходятся на том, что склонный к розыгрышам Уорд запрятал его в кусты, и Кристин, обмотавшись полотенцем, Бросилась туда, как трепетная лань. Почтенные джентльмены приняли участие в игре и, несмотря на фраки и легкую одышку, попытались помешать Кристину восстановить статус скво, ловя ее в свои объятия и удивляясь крохотности полотенца, не до конца прикрывавшего бедра. Тут спустились по лестнице и дамы, снисходительно взиравшие на забавы мужей, Лорд Астер представил Кристин всем гостям, в том числе и жене Джона Профьюму. Затем военный министр предложил показать Кристин хоромы Астера. Согласно ее мемуарам, экскурсия сопровождалась бешеными поцелуями. Откуда она явилась в рыцарских доспехах предков лорда, вызвав очередной всплеск восторгов и оваций. К вечеру Кристин уехала в Лондон и в воскресенье вернулась вместе с Ивановым, приглашенным уордом. Тогда и состоялось знакомство капитана второго ранга с военным министром. Мучила жара. В бассейне мужчины устроили состязание в плавании. Без помощи ног. Профьему обошел Иванова и Аюбхана. Затем забавы приняли более изощренные формы. Гости разбились на две команды,